Старая столица. Золотые врата старой столицы Поднебесной империи вновь распахнулись перед Соль-Хва и ее спутниками. Но на этот раз она прибыла сюда не с триумфом, не в поисках укрытия. Холодный утренний ветер скользил по булыжной мостовой, гонимой с поблекших вершин, и в нем чувствовалось что-то тревожное, будто сама столица ощущала близость грядущих решений. В этот раз Соль-Хва шла рядом с высоким мужчиной в темно-синем шелковом облачении, украшенном вышивкой в виде серебристых облаков и драконов. Это был ее дед, Соль Чхон Йон Бин, глава семьи Соль, один из немногих, кто пользовался неофициальным правом голоса при князьях. Его лицо, изрезанное морщинами опыта и старых битв, было спокойным, но в глубине глаз виднелось достаточно сильное напряжение. Он тоже уже знал о том, что встреча, куда они направлялись, не будет простой. Сегодня их путь лежал вглубь внутреннего кольца столицы за хрустальные ворота, туда, где стояли тронные павильоны, хранилище древних артефактов и залы совета. Их провели по коридорам, от которых веяло древностью и силой, и вывели в круглый зал из черного нефрита, стены которого украшали фрески с изображениями небесных зверей и великих битв прошлого. В самом центре, на трех изящных, но явно непростых тронах, восседали три князя. Старший из них, князь Чхон, выглядел как немолодой воин с морщинистым лбом и глазами цвета слоновой кости. Его лицо, спокойное и внимательное, соответствовало тому, кто уже почти пять десятков лет возглавлял дом песни Клинка, одной из самых древних княжеских ветвей. По левую руку от него сидела княгиня Ло, достаточно молодая, но облаченная в тончайший доспех, тонкая, как клинок, с алыми глазами, наследница и повелительница Дома Кровавых Звезд и глава Школы Вечной Росы. И, наконец, третий, князь Хун, известный как Молчаливый Волк, сидевший безмолвно с глазами, в которых отражалось небо. Его присутствие само по себе было подобно древнему заклинанию. Он говорил редко, но каждое его слово отрезало правду, как нож-сталь. Соль Хва и Соль Чхон Йон Бин поклонились. Ритуал приветствий длился недолго, их уже ждали. «Начинай!» – коротко произнес князь Чхон. Его голос был мягким, но проникающим в самое сердце. «Расскажи нам, что вы там обнаружили. Все, что помнишь и знаешь». Соль Хва сделала вдох и, немного помедлив, начала говорить. Ее рассказ был не просто отчетом, он был живым свидетельством ужаса. Она говорила о мертвой деревне, опустошенной неведомой силой, о ловушке, созданной Андреем, закольцованной реальности, призванной измотать и заточить древнего духа, о духе сателлити в образе маленькой девочки, несущей смерть и иллюзию. Ее голос не дрожал, но в нем была сталь, она пересказывала все, и побег духа, и охоту за ним, и то, как сам артефакт, использованный в запечатывании, стал ключом, сбившим баланс сил Хао Цзы. но самым важным было не это. «Алтари», — сказала она, делая шаг вперед. «Якоря, то, что мы приняли бы за след древнего культа, на деле продолжение воли самого Хао Цзы». Он оставил их как крючья, впаянные в ткань мира. Пока хотя бы один из них существует, существует путь, по которому он может вернуться. После таких откровений князья некоторое время молчали, только княгиня Ло слегка нахмурилась. Ты утверждаешь, что даже если этот древний зверь запечатан, он все равно может снова пробудиться. Если кто-то из безумцев, ревнителей или культистов активирует такой алтарь, то да. Спокойно ответила Сольхва. Особенно если это будет сделано вблизи ловушки. Его сознание может использовать возгорание энергии как маяк, как отправную точку для прорыва в наш мир. И тогда он медленно, шаг за шагом, локализует контуры ловушки, и если силы у него все же останутся, хао-дзы вырвется. Соль Чхон Йон Бин добавил, «И это не вопрос если, а когда, потому что глупцы и фанатики найдутся всегда». «И это все сделал один человек». Наконец заговорил князь Хун, не отводя внимательного взгляда от Соль-Хва. «Тот самый Андрей!» «Не один», — ответила она. «Но именно он повел. Именно он понимал природу угрозы лучше всех нас. Андрей». Теперь наступила более длительная тишина. Каждая из трех князей обдумывал услышанное по-своему. Князь Чхо напустил веки, будто услышав ответ на давно мучивший его вопрос. Княгиня Ло, наоборот, поднялась с трона, прошла несколько шагов вперед, задумчиво и напряженно, а затем вернулась на место. Князь Хун, не сказав ни слова, положил руку на меч у пояса. В этом жесте было больше, чем в любом высказывании. Словно он уже чувствовал, что надвигается нечто опасное и даже ужасное, что может принести настоящую катастрофу в этот мир. «Мы рассмотрим это», — наконец-то, слегка встряхнувшись, произнес князь Чхон. И начнем поиск таких якорей по всей территории Поднебесной Империи. Подобная угроза не может быть проигнорирована. Но пока что мы в долгу перед Андреем и перед вами. Сольхва медленно склонилась в поклоне, но в ее взгляде горело предупреждение. Она знала, это было только начало, ведь сейчас в зале 12 завес, в старом почти ритуальном помещении, окруженном драгоценными панелями, изломанными вставками редких самоцветов и древних печатей, излучавшими слабое сияние, воздух был густ от силы и ожидания. И сейчас она, мастер Соль Хва, стояла перед троицей князей Поднебесной, строгая, как ледяная скала, и спокойная, как высокогорное озеро, застывшее под лунным светом. По левую руку от нее все той же молчаливой статуей замер Соль Чхон Йон Бин, глава семьи Соль, пожилой мужчина с властным, но скрытным взглядом, что в последнее время молча поддерживал ее одним только своим присутствием. Он не вмешивался, сегодня слово было за ней». И когда прозвучал очередной вопрос про Андорея, Сольхва снова склонилась глубоко, как полагается, и без обидников начала говорить. Ее голос был ровен, как истриемича. Я сопровождала его. Также были несколько людей семьи Лин, но даже они не сумели бы противостоять духу-сателлиту. Андрей справился сам. Он ощущает флуктуации духовных потоков, умеет обходить иллюзии. Его сила нестандартна. Он способен создавать локальные пространственные разломы, шить реальность, создавать ловушки из чистой воли и даже использовать забытую структуру именования, что близка к техникам пустоты. После этих слов в зале повисла тишина. Князья снова переглянулись, но ничего не сказали. Князь Чхон заговорил первым, его голос скрипнул, как вспышка молнии в тишине. «Мы слышали про него. Немой оборванец. Его забрала семья Хваджон. Я сам ставил печать под свитком с признанием его младшим членом их семьи. Мы считали его их очередным питомцем, обычным пробудившимся. Но если все, что ты говоришь, правда...» «Это правда», — твердо сказала она. Он даже дракона смог подчинить, духовного зверя высокого ранга. Соль Чхон Йон Бин до этого молчавший впервые произнес «Небесного дракона». В зале снова воцарилось молчание, почти напряженное. «Подобные существа не служат тем, кто не имеет в себе отголоска древнего». Наконец проговорил князь Хун, глядя в пол, будто всматриваясь в сквозной след мысли. «Возможно, он не просто человек, возможно, в нем течет кровь одного из тех, кто исчез до эпохи записи, из тех, кого боялись даже в вечных сектах». Сольхва смотрела на них уверенно, она многое подозревала, но теперь понимала, насколько реальны были ее догадки. «Я предполагаю», — вдруг сказала она что он носитель древней крови. Не исключено, что с примесью силы, которую мы давно потеряли. Это объясняет и аномальные проявления силы, и глубинное понимание структуры врат пустоты. Его родословное никому не известно. Он сам, как пустая страница, но с каждой строкой, что он пишет, становится понятно. На ней некогда уже была великая история. Ее просто стерли. Слова ее звучали спокойно, но в них была угрожающая глубина, что появляется, когда человек смотрит в древнее зеркало и вдруг понимает, что отражение смотрит не на него. Князья молчали еще долго, и в конце концов княгиня лоб произнесла: «Мы будем наблюдать. Расскажешь ли ты еще, как он отследил духа сателлита?» Сольхва кивнула и продолжила рассказ. Но в это время в глубине дворца уже начинались собираться хранители печатей, чтобы после дам ее слов начать искать забытые якоря. Слова девушки стали не просто сообщением, они были началом новой охоты, и не только за культистами и местами их поклонений, но и за самим молодым парнем, одно присутствие которого могло достаточно сильно охладить самые горячие головы. Ведь пытаться проявлять вражду против того, на чьей стороне может оказаться небесный дракон, мог только безумец. Покои княгини Ло находились в самом сердце хрустального павильона Небесного Оракула, одного из древнейших зданий восточного крыла столицы Поднебесной империи. В отличие от мрачных залов дома огненного серпа или выстроенных по принципам строгой геометрии покоев семьи Мин, покои княжеской семьи Ло были зыбкими, как сама ночь, и прекрасными, как капля росы на лепестке демонической орхидеи. Внешний павильон был похож на раскрытую лилию из черного агата. Лепестки арки уходили вверх, раскрываясь к звездам. Ночью его крыша мерцала слабым светом, как будто была вырезана из куска неба. Но по-настоящему красота покоев открывалась внутри. Стены были полупрозрачны, выполнены из древнего кварца с примесью крови бессмертного зверя. При прикосновении к ним внутри вспыхивали узоры звездных карт, которые постоянно менялись, словно отображали небо иных миров. Между полом и стенами не было резких границ, покрытие из полированного лунного нефрита казалось жидким, как лед, и под ногами отражались всполохи алого цвета, будто под плитами медленно струилась кровь звезд. Из потолка свисали нити из лунного шелка, на концах которых были подвешены стеклянные капли, внутри каждой мерцала миниатюрная иллюзия ночного цветка. Они то раскрывались, то исчезались, следуя дыханию самой княгини. Здесь не было привычной мебели. Вместо ложа – цветок из лезвий, кости и ткани, что раскрывался по ее воле. Вместо стола – гладкая плита живого камня, на котором шевелились прожилки света. Комната была соткана не только из материи, но и из магии. Пространство здесь слушались желания хозяйки и могли при малейшем ее намеке сместиться, сузиться, исчезнуть или разрастись в обители размером с целый мир. В центре – небольшой бассейн из темного стекла. В его глубине покоилось нечто, напоминающее живую ртуть, что шевелилось при приближении любого живого существа. Он служил не только как зеркало и ванна, но и как проекционное окно в сердце хранилища кровавых звезд. Место, куда допуск имела только она. В этот момент в воздухе витал аромат талого иния и сухого жасмина, незримые музыкальные струны, вплетенные в стены, издавали слабые переливы звуков, похожие на дыхание в глубокой медитации. Все было спокойно, как только может быть в мире, которым ты полностью владеешь. И именно в эту тишину бесшумно вошла она, княгиня Ло Иньюй. Молодая, но отнюдь не наивная, внешне она выглядела как женщина чуть за двадцать, изящная, с тонкими чертами лица, кожей цвета холодного мрамора и глазами цвета ночной воды, в которой отражались падающие звезды. Ее длинные темные волосы, заплетенные в сложную прическу с лунными булавами, сверкали слабым светом, так, будто в каждой пряди была заперта капля света, добытого слезвия рассвета. На ней было не боевое облачение, но одеяние наставницы – тончайшая ткань из черного шелка с алыми прожилками, будто платье сшили из сумерек и тонкой крови. Рукава спускались почти до пола, а за ней тянулся шлейф, украшенный вышивкой из жемчужной нити. Он, казалось, двигался сам, как тень, живущая своей жизнью. На ее тонкой и изящной шее узкая цепочка с подвеской в форме стилизованного цветка розы, чьи лепестки были каплями крови. Этот знак принадлежал только ей, повелительнице Дома Кровавых Звезд, одной из самых опасных и загадочных школ, хранящей секреты запретной алхимии крови, дыхания и звездного пепла. В свои личные покои она вошла медленно, как ночь, окутывая пространство своей аурой. Стоило ей сделать шаг, и по полу, словно по воде, пошли круги света. Стены откликнулись, вспыхнуло небо памяти, небосводы древних времен, где было видно, как звезды складываются в узоры, понятные только наследникам школы расы ло Иньюнь юнь прошла мимо зеркального бассейна и плавно опустилась на подиум у стены. Магия в воздухе слегка сжалась, подстраиваясь под ритм ее дыхания. Она вытянула руки сняла тяжелые булаву из волос, и в этот момент с потолка упала одна из стеклянных капель, раскрывшись в воздухе валую звезду. «Совет закончился», — тихо сказала она самой себе. Ее голос был холоден и тягуч, как капля яда в бокале вина. «И они снова боятся не того». Она провела пальцами по воздуху, и в пространстве перед ней вспыхнули силуэты – князья, соль-хва, флуктуации силы, зафиксированные в момент ее рассказа. Не говоря уже о том, что эта молодая женщина сама за достаточно короткий срок поднялась до уровня «да до уши», в ее возрасте это было весьма серьезное достижение. Силуэт самого Андрея был неточным, силу вокруг него прорисовать до конца не удавалось. Вместо стабильной структуры – вихрь из искажений, чуждой духовной плоти, искр, похожих на древние печати, и чего-то очень древнего, чего-то такого, что даже здесь, в святая святых школы вечной росы, что занимается изучением крови богов и падших существ, не поддавалось расшифровке. «Древняя кровь или нечто еще хуже?» Тихо прошептала она. Возможно, он не наследник, а спящий сосуд аватара. Княгиня замолчала, потом медленно провела рукой по тонкой ране на ладони, которую сама себе оставила перед уходом с совета на случай, если потребуется немедленный вызов духовного существа-шпиона из ее внутреннего круга. Кровь все еще мерцала на коже, живая, отзывающаяся на зов древней силы. Она подняла взгляд, и на мгновение ее зрачки вытянулись в тонкие щели, как у хищного зверя, замечающего добычу. Она не улыбалась, но во взгляде ее была заинтересованность и тонкая, очень тонкая жажда. «Андрей», — прошептала она, — «если ты и вправду не человек, то ты будешь моим ключом». И в ответ на ее слова капли на нитях звякнули, словно кто-то невидимый рассмеялся в темноте. Сумерки только начинали сгущаться над столицей, а в роскошных покоях княгини Ло, где плывущий свет переливался сквозь полупрозрачные занавеси, сейчас царила настороженная тишина. Воздух был напоен ароматами белого нефрита, душистого сандала и чего-то неумолимо цветущего, что оставалось на грани сознания, как воспоминания о весне, давно ушедшей. Княгиня Ло стояла у высокого окна, держа в пальцах чашу с зеленым чаем. В ее позолоченном одеянии из тончайшего тумана шелка и нити багряного золота она была подобна ожившей гравюре, изящная, прекрасная и смертельно опасная. Ее холодные глаза цвета темной яшмы глядели вдаль, за стены столицы, туда, где в лесах еще оставались отголоски недавнего ужаса. Она тихо вздохнула, поставила чашу на подставку из лунного дерева и медленно развернулась к дверям. «Позовите их!» Негромко произнесла она, но в воздухе прозвучал повелительный резонанс, от которого затрепетали даже занавеси. И через несколько мгновений в покое один за другим вошли трое. Мужчина в черных одеждах с маской и серебристой бумаги на лице. Женщина в одеянии члена внутреннего круга школы вечной росы. И юный человек, выглядевший почти ребенком, но с пустыми глазами, в которых отразилось куда больше жертв, чем его возраст мог бы позволить. Княгиня окинула их внимательным взглядом и заговорила тихо, но отчетливо. «Начинается работа. Нам известно, что древняя гроза была вновь пробуждена и вновь загнана в кандалы. Но меня не интересует только ее падение, меня волнуют последствия». Она подошла ближе, коснулась пальцами карты, развернутой на стене где алыми точками были обозначены предполагаемые места силы, совпадающие с древними линиями духовной архитектуры. «Этот хао не мог быть вызван случайно. Эти алтари, эти икоря, они не просто устройства, они узлы, опоры. Пробуждение того, что когда-то звали тенью извне. Найдите их все». Голос ее оставался спокойным, но в нем скользила сталь. Один такой алтарь чуть не стал началом конца, второй уже может им стать. Маска в серебре склонил голову. «Будет сделано, госпожа, но многие из мест, где такие якоря могли быть установлены, находятся в землях, куда не ступает нога даже культиваторов старших сект». «Значит, пусть ступит моя!» Холодно ответила княгиня. «Я разрешаю применение всего, что сочтете нужным, даже то, что запретно, но без фанатизма и без следов. Это должно остаться между нами». Она сделала паузу, а потом, глядя на женщину из внутреннего круга, добавила... «Узнай все о связи девушки Сольхва и этого Андрея. Он пришел неоткуда, молчаливый, темный, нищий, а теперь способен подчинить себе дракона небес. Это не просто культиватор, это ход истории, а таких мы не оставляем без внимания». Женщина слегка склонилась, прошептала. «Вы желаете получить его?» Княгиня Ло медленно улыбнулась, эта улыбка не касалась глаз. «Я желаю ясности. Если он опасен, мы должны знать как. Если он может стать нашим, он станет. В этом мире редко случаются такие прорывы. Обычно за ними стоят не просто талант и судьба. За ними кровь, древняя, спящая или чуждая». Мальчик с пустыми глазами тихо проговорил, будто во сне. «Я видел его силу. Изнутри. Она странная. Он не один. В нем кто-то дремлет». Княгиня слегка подняла бровь. Вот как, тогда начните с этого. Узнайте, что или кто именно в нем спит, и не дайте этому чему-то или кому-то проснуться раньше времени. Она отошла к окну и махнула рукой, давая знать, что совет окончен. Один за другим трое исчезли, растворившись в тенях ее покоев. А сама княгиня вновь взяла чашу с чаем. Легкая рябь на поверхности отражала ее лицо, юное, почти девичье, но в глазах этой женщины жила тьма эпох. Андрей прошептала она, словно пробуя именно вкус. «Кто же ты такой на самом деле? Чьим потомком или даже воплощением ты являешься?» Ее раздумья были вполне понятны и объяснимы, тем более, что точно так же сейчас происходило и в других подобных помещениях императорского дворца, так как все три князя, что входили в совет князей, что управлял Поднеместной империей, теперь хотели как можно больше узнать о том, кто мог для них стать как оружием, так и карой. Конец шестой книги